5. Детский крик донесся до них снизу, как будто издалека, и Рози со страхом взглянула вниз на разрушенный храм. Его перспектива по-прежнему казалась искаженной каким-то странным и неприятным образом. Еще у нее начало покалывать грудей. Их часто кололо в течение нескольких месяцев после выкидыша. Рози открыла рот, еще не представляя, что она скажет. Знала лишь, Она выразит нечто вроде протеста, но прежде чем она смогла заговорить, рука ухватила ее за плечо. Она обернулась. Это была женщина в красном. Она предостерегающе покачала головой, снова постучала пальцем по виску и указала вниз на развалины. Правое запястье Рози обхватила другая рука, холодная, как могильный камень. Она обернулась и в последний момент поняла, что женщина в хитоне повернулась и теперь стоит к ней лицом. Рози торопливо в голове замелькали панические мысли о медузе-горгоне, опустила глаза вниз, чтобы не видеть лицо той-другой. Но она увидела тыльную сторону кисти руки, схватившей ее запястье. Кисть была покрыта темно-серыми пятнами, заставившими Рози подумать о каком-то звероящере. Ногти выглядели темными и мертвыми. Пока Рози смотрела, из-под одного ногтя выпал маленький белый червячок. «Иди же!» — сказала Роза Марена. «Сделай для меня то, чего я не могу сделать для себя сама. И помни, я отплачу». «Хорошо», — сказала Рози. Она жутко боялась посмотреть в лицо этой женщине, увидеть, что там. Быть может увидеть собственное лицо, изуродованное мертвыми серыми тенями от какой-то болезни, которая сначала сводит с ума, а потом пожирает заживо. — Хорошо, я пойду. Я попытаюсь, только не заставляй меня смотреть на тебя. Рука отпустила ее запястье, но лишь чуть-чуть, словно была готова снова сжаться в то же мгновение, когда возникнет малейшее колебание со стороны Рози. Потом рука повернулась и одним мертвым серым пальцем указала вниз, на подножие холма. «Так иди», — сказала Роза Марена. Рози медленно стала спускаться с опущенной по-прежнему головой, осторожно ступая босыми ногами по буйной траве на склоне холма. Только когда сильнейший раскат грома разорвал воздух, Она испуганно подняла глаза и обнаружила, что женщина в красном сарафане пошла вместе с ней. «Ты поможешь мне?» – спросила Рози. «Я могу идти только до нее». Женщина в красном указала на рухнувшую колонну. «Я заболела тем же, что и она, только болезнь не зашла так далеко». Она вытянула руку, и Рози увидела извилистую розовую полосу между запястьем и локтем. Такое же розовое, но круглое пятно было у нее в чашечке ладони. Оно напомнило розе клевер, который она нашла между половицами в своей комнате. Ее комната, ее убежище, теперь казалось очень далекой. Может быть, то было сном. Вся та жизнь. А это единственная реальность. «Я заполучила только эти две язвы, по крайней мере, пока», сказала женщина но их достаточно, чтобы не соваться туда. Тот бык учует меня и прибежит за мной, но убьет нас обеих. Какой бык?» Спросила Рози, заинтригованная и напуганная. Они уже почти дошли до рухнувшей колонны. «Эриней! Он сторожит храм!» «Какой храм?» «Не трать время на мужские вопросы, женщина!» «О чем ты говоришь? Что такое мужские вопросы?» те, на которые ты уже знаешь ответы. Подойди сюда. Венди Яроу стояла возле заросшей мхом части рухнувшей колонны и нетерпеливо смотрела на Рози. Храм был совсем рядом. У Рози болели глаза, когда она смотрела на него, точно так же, как если бы смотрела на яркий свет. Она видела замысловатый барельеф, там, где нет никаких выступов, Она видела тени, которые исчезали, как только она моргала глазами. «У ирине один глаз, да и тот слеп, но с обонянием у него все в порядке. Сейчас твое время, девочка?» моё время?» «Время месяца!» Роза отрицательно покачала головой. «Хорошо, потому что с нами было бы покончено до того, как мы успели начать, если бы у тебя были месячные». «У меня тоже пока нет. нет у женских кровей с тех самых пор, как я заболела. Но это и скверно, потому что кровь сгодилась бы лучше всего для лечения. Тем не менее...» Чудовищный раскат грома разодрал воздух прямо у них над головами, и с неба полились ледяные струи дождя. «Нам нужно спешить», — сказала женщина в красном. «Оторви два куска от своей ночной сорочки». Полоску для бинта и здоровенный кусок, чтобы в него можно было завернуть камень. И еще осталось бы для завязки. Не спорь и не вздумай задавать вопросы. Просто сделай это. Рози нагнулась, ухватилась за край своей хлопчатобумажной ночной сорочки и, рванув его вверх, оторвала длинную, широкую полосу, заголив левую ногу почти до бедра. «Когда пойду, то буду похожа на официантку в китайском ресторанчике», – подумала она. От этого куска она оторвала полоску поуже. А когда подняла взгляд, с ужасом увидела, что Уэнди держит в руке длинный, грозный на вид то ли меч, то ли кинжал. Рози не могла представить себе, откуда он мог появиться, если только женщина не скрывала его у своего бедра. «Наверное, там он у нее и был», – подумала Рози. Она знала, что ей самой захотелось бы иметь при себе нож, если бы она пребывала в компании женщины в розмариновом хитоне. Она снова вспомнила о том, как женщина в красном стучала пальцем по своему виску и говорила Розе, чтобы та не трогала ее. «Она не желает тебе зла», — сказала тогда Венди Яроу, — «но уже не владеет собой». Рози хотела спросить женщину в красном, стоявшую возле рухнувшей колонны, что та собирается делать с этим кинжалом, но не решилась. Если мужские вопросы – это те, на которые заранее знаешь ответы, то это был явно мужской вопрос. Уэнди, казалось, почувствовала на себе ее взгляд и подняла глаза. «Сначала тебе понадобится большой лоскут», – сказала она. «Приготовь его». Прежде чем Рози успела ответить, Уэнди проткнула свою кожу кончиком кинжала. Она прошептала несколько слов, которые Рози не поняла, быть может, молитву. А потом провела яркую линию по своей руке выше локтя, по цвету точь-в-точь точь такую же, как ее одежда. Линия расширилась и начала превращаться в полосу, когда кожа и ткань под ней раздвинулись, давая ранее раскрыться. «О, как больно!» Растонала женщина и вытянула руку с кинжалом. «Давай его мне, большой кусок, скорее!» Рози вложила лоскут в ее руку, испытывая растерянность и страх, но не дурноту. Ей не становилось дурно от вида крови. Уэнди Яроу скомкала лоскут хлопчатобумажной материи в комок, приложила его к ране, подержала, а потом перевернула. Она не собиралась завязывать рану, она лишь хотела вымочить тряпку в своей крови. Когда она протянула ее обратно Рози, материя, имевшая светло-голубой цвет, когда Рози ложилась в постель у себя на Трентон-стрит, стала гораздо темнее, но цвет был очень знакомым. Голубой и красный смешались, получился розмарин. «Теперь найди камень, обвяжи его этой тряпкой», — сказала она Розе. «Когда сделаешь это, сними эту штуку, которая на тебе, и заверни в нее и то, и другое». Рози уставилась на нее диким взглядом, шокированная этим приказанием гораздо больше, чем видом крови, струившейся из руки женщины. «Я не могу этого сделать», — сказала она. «У меня под ней ничего нет». Уэнди грустно усмехнулась. «Если бы было, я не говорила бы тебе этого», — заметила она. «А сейчас дай-ка мне тот, другой лоскут, пока я не истекла кровью». Рози протянула ей другой лоскут. Поуже и по-прежнему голубой, и женщина с коричневой кожей принялась осторожно обматывать им свою раненую руку. Молния ударила слева от них, словно какой-то чудовищный фейерверк. розе услышала, как с продолжительным шумом и треском рухнуло дерево. Вслед за этим последовала канонада громовых раскатов. Теперь она почуяла запах меди в воздухе, как от плавящихся монеток. Потом, словно молния, разорвала небесные хляби, хлынул ливень. Сильный ветер сносил струи воды, и они проливались холодными косыми потоками. Рози увидела, как струи воды ударили по комку ткани в ее руке. От него пошел пар, и первые струйки розовой кровавой воды стали растекаться под ее пальцами. Уже не думая, что она делает и почему, Рози закинула руки за плечи, ухватила со спины свою уже промокшую ночную сорочку, нагнулась вперед и стащила ее через голову. Холодный ливень стегал ее по щекам, плечам и ничем не защищенной спине. Кожа ее покраснела и мгновенно стала гусиной. Сотни крошечных пупырышек покрыли ее от шеи до пят. Она стала судорожно ловить ртом воздух. «Ай!» – отчаянно вскрикнула она, задыхаясь. «Ай-ай, как холодно!» Она набросила свою уже насквозь мокрую ночную сорочку на руку, держащую кровавую тряпку, и увидела камень размером с кулак, валявшийся между двумя крупными обломками рухнувшей колонны. Подняла его, встала на колени и расправила ночную сорочку над головой и плечами. Совсем как мужчина, неожиданно застигнутый дождем, накрывается газетой, как плащ-палаткой. Под этим временным укрытием она обмотала камень, выбокший в крови тряпкой, оставила два длинных, липких хвостика, связав их друг с другом. При этом она морщилась от отвращения, когда разжиженная дождем кровь Уэнди Ярроу потекла с них на землю. Покончив с этим, она завернула узел с камнем в свою сорочку, как ей было велено. Она понимала, что большая часть крови все равно смоется. Это был уже не дождь и даже не ливень. Это был потоп. «Иди же!» — сказала ей темнокожая женщина в красном одеянии. «Иди в храм. уверенно и быстро пройди через него и не вздумай останавливаться. Ничего не поднимай и ни во что не верь, чтобы не увидела и не услышала». «Там могут быть призраки, но даже в храме быка никакой призрак не сможет причинить вреда живой женщине». Розе дрожала, как осиновый лист. Из-за воды, попадавшей в глаза, в глазах все двоилось. Вода стекала с кончика носа, капли воды висели на мочках ушей. Уэнди стояла рядом с ней, волосы облепили ее лоб и щеки, темные глаза сверкали. Теперь ей приходилось кричать, чтобы перекрыть рев безжалостного ветра, превратившегося в ураган. Пройди через дверь по другую сторону алтаря и очутишься в саду, где все растения и цветы мертвы. За садом увидишь рощу. Все деревья там тоже мертвые, все, кроме одного. Между садом и рощей течет ручей. Не вздумай пить из него, как бы тебе не хотелось. Не вздумай. Не касайся воды. Перейди ручей по камням. Замочишь в воде один только палец и забудешь все, что когда-то знала, даже собственное имя. Электричество вспороло тучи вспышкой света, и в них Розе привиделись лица удавленников-гоблинов. Никогда в жизни ей не было так холодно, никогда она не испытывала такого страха, но одновременно и веселье в своем сердце. И вновь пришла мысль. Это в такой же степени сон, как и та жизнь, которую она провела с Норманом. «Ступай в рощу, под мертвые деревья. Одно еще живое — гранат. Собери семена из плода, что найдешь под деревом. Но не пробуй плод и даже не касайся рта рукой, которой трогала семена. Не вздумай, не смей. Спустись по ступенькам возле дерева и зайди в лабиринт внизу. Найди ребенка и вынеси его оттуда». «Но берегись, быка! Берегись, быка, Ириния! Теперь ступай! Торопись!» Рози боялась храма быка с его странной искаженной перспективой, но ее отчаянное желание выбраться из-под грозы теперь подавило все остальное. Она хотела найти убежище от молний, от ветра и дождя, который мог превратиться в град. Остаться голой под градом для нее было бы уже невыносимо. Она сделала несколько шагов и обернулась, чтобы взглянуть на женщину. Уэнди казалась теперь такой же голой, как сама Рози. Ее легкая красная хламида прилипла к телу, словно краска. «Кто такой Ириний? — крикнула Рози. «Кто он?» Она бросила взгляд через плечо на храм, словно ожидая, что на звук ее голоса выйдет божество. Никакого божества не появилось. Там, за пеленой ливня, был виден лишь разрушенный храм. Женщина с коричневой кожей вытаращила глаза. «Почему ты ведешь себя так глупо, девочка?» Прокричала она в ответ. «Иди же, не теряй ни секунды. Иди, пока еще можешь». И она вновь указала на храм в точности, как делала ее госпожа.